Пространственная ферма в ином мире. Глава 64. Готовимся к сражению. Когда все подумали, что наконец избавились от бессмертной группы наемников, последний выживший черный маг использовал всю свою жизненную энергию, чтобы приумножить свою магическую силу в десятки раз а потом поднять своих товарищей в виде высокоуровневой нежити. И уже находясь на смертном одре, он приказал им использовать свою черную магию, чтобы также превратить и его в немертвого. Как правило, когда человек становится нежитью, он превращается в монстра с низким уровнем интеллекта и силы. Но используя магию могущественного чёрного мага, можно сохранить его боеспособность и высокий интеллект. Конечно же, чёрному магу для поднятия высокоуровневой нежити потребуется очень много магической энергии. Но самое главное, что для этого нужно обязательно заплатить своей собственной жизненной силой. Поэтому даже могущественный черный маг восьмого уровня умрет, если попытается сделать это. Так что, как правило, черные маги никогда не поднимали столь сильную нежить. Но, так как последний выживший из группы бессмертных наемников был серьезно ранен и практически умирал, поэтому он не боялся тратить свои жизненные силы, стимулируя свою магию. И когда он закончил поднимать этих семерых лечей, то на последнем вздохе приказал им вернуть его в качестве нежити. План был поистине безумным. Ведь поднятые им лечи были совершенно свободными, поэтому было трудно сказать, станут ли они его слушать или нет. Но даже если бы его план удался, и эти семеро стали бы высокоуровневы нежитью, то отныне и впредь они, как и все немёртвые, не смогли есть, спать или наслаждаться любой из человеческих радостей. Разве это действительно стоит того? Вскоре группа наёмников, состоящая из восьми лечей, стала самой известной бандой на континенте. Даже большие кланы были в ужасе от них. По их мнению, люди, входящие в эту группу наёмников и пожелавшие стать нежитью, были попросту сумасшедшими. Именно из-за этого никто не хотел обидеть бессмертную группу наёмников. Естественно, Грин слышал об этой группе. Вот почему его лицо стало кислым, когда он увидел их флаг. Честно говоря, он не хотел влезать в их дела, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям для клана Будда. Грин повернулся к Джао. «Мастер, мы должны отступить! Мне нужно кое-что рассказать вам!» Джао, внимательно следя за боем, кивнул головой, когда услышал то, что сказал Грин – и приказал чужому, как можно незаметней спуститься с холма. Через некоторое время Грин указал на лес, и Джао направил нежить туда. Войдя под сень деревьев, они нашли укромное место, а затем все отправились в пространственную ферму. Прибыв на место, Грин отвел их в хижину, и уже только там рассказал все, что он знал о бессмертной группе наемников. Мэрина уже кое-что знала про них, но Рокхэт, Блокхэт и Мэг впервые слышали про эту группу, так как они выросли в столице и никогда не покидали ее. Джо спокойно выслушал Грина. Он никогда не подумал бы, что бессмертная группа наёмников была достаточно безумной, чтобы по собственной воле превратиться в нежить. После того, как Грин закончил, Джао встал, дотронулся к своему лбу, а затем, ударив по столу кулаком, пробормотал. «Давай сражаться!» Все они, непонимающе, взглянули на Джао, который, повернувшись к Грину, сказал. «Дедушка Грин, вы утверждаете, что восемь человек из группы бессмертных наёмников превратились в живых мертвецов?» Грин кивнул, а Джао, засмеявшись, продолжил. «Вы ведь помните, что происходит с нежитью после того, как она попадает в пространственную ферму?» Услышав, что сказал Джао, Грин на мгновение обомлел, но затем на него снизошло зрение. И он, так же как и Джао, стукнул кулаком по столу. Да, она становится верна нам! Мэрине также бурно отреагировала на эту новость. Она, конечно, поняла, что имел в виду Джао. Ведь они заманили более тысячи немёртвых в пространственную ферму, и все они без исключения стали абсолютно верным. Восемь магов бессмертной группы наёмников тоже были нежитью. Так, почему не попытаться затащить их сюда? Мэрина никак не могла унять возбуждение, охватившее её. Ведь хотя они поймали много немёртвых, В большинстве это были скелеты разнообразных животных, и лишь некоторые из них имели человеческую форму. Но это была самая простая низкоуровневая нежить с небольшими показателями интеллекта и силы. Но личи бессмертной группы наемников были совсем другими. Ведь они представляли собой высокоуровневую нежить с высоким показателем интеллекта и громадным жизненным опытом. И если кланам Будда сможется получить их, то они станут для него большим подспорьем. Сейчас у клана Будда не хватало сил, но если они смогут обуздать бессмертную группу наемников, то это будет равнозначно получению большого количества сильных воинов. И тогда, если кто-то захочет выступить против клана Будда, то ему придется выиграть не одну тяжелую битву. Джао также не смог сдержать улыбки. К тому же, выручив караван клана Марки, мы сможем в будущем рассчитывать на их поддержку и хорошие отношения. Услышав, что сказал Джао, Грин взял себя в руки, поскольку он сразу же понял, что сейчас они действительно могут получить признательность клана Маркии. Компания Маркии была одной из самых известных фирм на континенте. Если они смогли бы наладить с ними прочную связь, то это не только позволит им заработать много золота, Ну и откроет доступ к одной из лучших информационных сетей. «Мастер, тогда мы должны идти прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Боюсь, что люди из клана Марки не смогут придержаться долго». Сказал Грин. Джало кивнул. «Рокхэт, Блокхэт, вы двое останетесь внутри пространственной фермы и будете присматривать за рабами. «Дедушка Грин, пойдемте!» И они вчетвером перенеслись обратно в лес. Оказавшись снаружи, Джао немедленно вынул из амбара всю его нежить. В общей сложности у него было 1357 особей. Но, по крайней мере, именно эту цифру сообщил ему пространственный амбар. Со всей этой нежитью, что он вызвал, перед глазами Джао развернулась потрясающая сцена. Каких не мёртвых тут только не было. Гуманоиды, насекомые, скелеты разных тварей. Но всё же в большинстве его армия нежити состояла из гигантских зелёных крыс. Они должны были сражаться против группы бессмертных наёмников, Но всё же их основная задача состояла в том, чтобы выглядеть эффектно. В то время как Джао продолжала сидеть на своей нежити, Мэг, Мэрина и Грин выбрали для себя несколько других похожих на чужого особей. И вот по приказу Джао могучая армия немёртвых зверей начала подниматься на склон. Но несмотря на все эти приготовления, бой обещал быть очень тяжёлым, ведь у группы бессмертных наёмников была своя армия нежити, состоящая из тысяч человек вместе с собаками, курами, овцами, коровами, свиньями и прочим сельским зверьём. Казалось, что в их армию не мертвых входят все существа, раньше жившие в разоренных ими деревнях.